Все было будто для того, чтобы раздавить, смолоть, проживать Леденева. И вот за паровозом вытягивалась отливающая холодом броневая змея, выплывали железные башни с черно зияющими прорезями пулеметных бойниц, расчлененные клепкой стальные бока, и в медном реве интернационала, в полыхании алых знамен и малиновых кожаных курток конвоя, В напряженно вбирающем окаменение разношерстных солдатских шпалер на мазутную землю спускался второй после Ленина вождь всей Советской России, предрев военсовета Троцкий. Взгляд выпуклых глаз прошел словно сквозь Леденева. Железный рычаг, маховик паровоза — вот, чем был для него Леденев, равно, как и каждый из тысяч революционных бойцов. А, впрочем, оказался падок на жесты царя к своим поданным — уничтожать одних и осчастливливать других, едва ли не случайно выбираемых для милости. Подарил Леденеву золотые часы и ласкал, как хозяин коня или пса, похлопал по плечу и даже попытался потрепать его по голове. Леденев ворохнулся, как неук, ухваченный хозяином за храп. Троцкий будто бы дрогнул — не то от раздражения на норов, не то и от испуга, что его зашибут, но тотчас вновь сложил свой сочный рот в усмешку снисхождения. Но-но, что такое? Мы, товарищ нарком, с вами будто бы не одна сумы и не братья родные, чтоб тискаться. Разве мы не братья по оружию, по революции, по вере? Ну, конечно, так. Да только что ж вы мне в зубы как к коню заглядываете на вроде барышника перед покупкой хотите трепать по загревку давайте и я вас тогда потреплю предрев военсовета молчал лишь мгновение и не успели все стоящие поблизу помертветь от стужи как он усмехнувшись обнажил свою пышную голову на то был еще один широкий шест своей простоты и доступности А если бы я, оскорбившись, приказал тебя арестовать? Так вы, наверное, не царский генерал, чтобы на мужика обижаться, какой перед вами взбрыкнул. А если бы за дело ощерил троски сочные припухлые губы, глазами говоря Роману, что может его раздавить, достаточно мизинцем вырахнуть? За дело другой разговор. А так, из причуды да для удовольствия, то же самое, как и похолки трепетать».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 Для чего же мне к ним уходить? Окружавшие их штабники и наркомого свита готовно засмеялись, насильственно подхватывая друг у друга облегчающий хохот, и тотчас умолкли, как только нарком воендел повел неприязненным взглядом. — От штабов вашей армии слышу, если б не Леденев быть царицыну белым, как заяц по осени. — Одной шашкой дона не вычерпать.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 «Обратно раб!» Английские ботинки Троцкого и кожаные краги с медными застежками при каждом взгляде вызывали злобную тоску. «Вот он, великий князь, со свитой, с поварами, с конюхами. Конвой-то его весь в кожу залез, а моей и на обувку кожи не хватает, как были отребья, так и есть голудьва». «Как ты считаешь, Леденев?» — спросил его Троцкий. «Почему вы не держите фронт? — Бегут у вас красноармейцы батальонами, а то и целыми полками? — У меня не бегут. — А у тебя почему не бегают? — Должно быть, потому что я держу как надо, — ощерился он. Железный выходит рукой. — Без жесточи в военном деле никуда. — И что ж ты скажешь о каре для труса? Удержит ли крестьянскую стихию смертный страх? — Казнить одного из десятка, быть может, тогда никто побежать не осмелится? Ага. Да и нелегкой смерть предавать, а хребет всем таковым ломать, да бросать их в степи издыхать, как в старину татар делали. Слыхали мы такие сказки. Не поможет. Почему не поможет? А потому что казнь какая бы ни была, и что не скоро будет, а жить человек хочет сейчас, смерть в глазах.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 генерального штаба, а не как не вчерашний шахтер или слесарь. — Ну, что вы на меня так смотрите, товарищ Ворошилов, как будто я у вас жену вел. Хотите присоединиться к саботажу товарища Сталина? — Позвольте спросить, — сказал Леденев, — какими же родами войск ваши полковники намерены орудовать? — А те самыми, какими вы, десятое, располагаете. То есть намеренно такие царицын белым сдать и далеко за Волгу укатиться? — Вы хотите сказать, — цидить, начал Троцкий, что я хочу поставить на армию изменников? Поддерживайте мнение товарища Сталина. — Мне до мнения товарища Сталина, что коню до газеты извести. Я только то хочу сказать, что без коня с одной пехотой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 — Товарищ стратег, — отчеканил один из приехавших с троцким полковников, седоватый, подстриженный ежиком, с умным желчным лицом в пенсне, что роль кавалерии в современной военной теории рассматривается как крайне незначительная, а в будущих войнах ее вообще не будет существовать. Что будут делать ваши гунны и сарматы перед сплошными линиями обороны до пятидесяти верст в глубину? — А вы его видели у нас, сплошной-то фронт? — ответил Леденев, не сумев скрыть презрение. — Степь такую, как наша, траншеями не опояшешь. Для этого людей покуда не хватает ни у белых, ни у нас. В любом широком фронте, какой нас-то растянулся, найдется отрезок, где тонко. Туда-то и всаживай клин. А как же быстро перегруппировку сделать, ежели не на конях? Ну вот и выходит... Кто больше конницы имеет, затем и прорыв, и обход, и охват. Тогда лишь кавалерия существовать не будет, когда такую сделают машину, чтобы она быстрее лошади бежала. всюду, где захочешь, по балкам, по болотам, бездорожно. Железные то будут клинья, чтоб фронты на всю глубину прорывать. А нынче, если конницу по армии в кулак не соберем, то так и будем перед казаками присмыкаться на вроде черепах или ужей. Или что ж, всю Россию мужицкими трупами выстелим и по трупам дойдем до соленой воды? Это кто ж тогда в будущем трудовом нашем царстве хозяйствовать будет? Ветра до да вороны? Несметные, как летом, кузнечики в степи звенели в голове серебряные бубенцы, и крови кипяток,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 единственной вещью, которую сам для себя и создал. Увидев в первый раз поставленный на бричку пулемет, еще не укрепленный, а попросту перевозимый, он задрожал от вожделения, как борзой кобель от заячьего следа. Запряженная парой, лучшей четверкой коней, окованная низу железом колонистская тачанка, с детства знаемая зауряднейшая бричка, ходившая неистовым наметом лишь на свадьбах,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 сотня тачанок идет вслед за лавой, неотрывная, неразличимая в той же пыли, и вот тут-то расходятся крыльями лава, обнажая тачаночный строй, и навстречу торжествующей конницы белых, словно из-под земли, ударяет огонь. Порой ему казалось, что только ради этой красоты, самой по себе и ни для чего, он и воюет уж второй год кряду. что она-то и есть торжество революции и торжество его натуры, выпущенной на свободу, что он готов до да без конца сочинять эту музыку и что нет нужды вглядываться в недосягаемую солнечную даль и угадывать в ней очертания райского сада. Там ему будет нечего делать, разве что защищать этот сад, если его придут повырубить чужие. Он понимал, Что выжимает красоту из мяса и костей своих бойцов, что задымится сладким куревом на провесне бархатистая черная зябь, но беспробуден будет сон, пошедших за ним леденевым людей, расклиненных шашкой, простроченных из пулемета, и сливающих в братских могилах, и будут биться головой о землю и волчьим голосом кричать: простолосые их бабы в посероченных куренях, и сопливые дети. не узнают отцов. Но он давно признал кровь неизбежной и единственно честную платой за все. Все счастье жизни, что могло быть у него, отобрала гражданская война, и теперь лишь в одной боевой красоте находил Леденев свой единственный смысл. Разве мог он признать, что рабоче-крестьянская революция не победит, а вернее не даст никому ничего? А за что же тогда отдал Асю?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 А то и не знаешь. Небось, твои вояки и стараются. Собирают с базов стариков, тоже, как и ребят. Растеляшат и душ там из них вынают, а родным хоронить не велят. Кто такие? За что? Да кубыть тебе лучше знать, кто, коль ты у красных самый главный воинский начальник. Пришли к нам с Котельникова и на хуторе встали. У всех на шапке красная звездо». «Разве больше все не хрести? И жиды, и китайцы, и белобрысы, и какие-то. По-русски говорят, да будто как пьяные. Ну вот и казнят хуторных казаков. А за что? Видать, за то, что казаки. Другой вины не придумаешь. Кормильцы-то наши все ушли воевать, кто со своей доброй волей, а кто селом мобилизованный. Остались одни старики, ребят да бабы. Весь и грех, что родня». или, скажем, почетным судьей выбирали шо при царе, или ходит креста им бренчит. Да нейть ему, дураку, что грудному дитю погремушки. Чего он против вас, столетушней могет, тоже, как и сопляк? — Ого, как, смирные? — передразнивая, перебил жигаленок. — А не такие ли бородачи казаков против нас возмущали? Да поди, как один богатей от чужого труда. Ты мне сперва скажи... — А сколько у такого десятин земли при старом режиме имелось до работников в поле? А уж я рассужу, контрон или нет. — А ты стал быть за бедняков, — сказала со стоном казачка, по-прежнему смотря на Леденева. — А что ж, казаки, все богаты живут. Как вышло нам от вашей власти кастрибуция, так у иных не табуны, а и последнего быка согнали с базу. И как же ты таким прикажешь проживать?» не как самому в петлю лезть от такого равенства. Ну вот и забрехали, супротив советов, а их таких взяли и подвернули им головы. Какого-кто достатка никто не разбирал. А где, скажи, такое видно, что браде шутки убивали? А ты видала, расскажи. Что ж, об тебе, тебе и рассказывать засмеялась казачка. Да ты говори, потом посмеемся. А комиссар какой у нас на хуторе стоит? Орлик, что ли, фамилия? Так он и измывается, построит стариков перед ним. А он и говорит, младенец молтить, сосет, ему молоко, пропитание. А у нас, коммунистов, пища кровь человеческая, потому как мы дети свободы. О как! А дальше ручкой так вот сделает кубыть, крестом всех зачеркнет, в расход». попился кровушки казацкой, и все ему мало, свобода-то его, видать, как наша степь нигде и не кончается. И у тебя кубыть быть такая же, уж коли слухи поперед тебя бегут анчи-христы, и войско у тебя наврыть саранчи, как в Библии сказано. А есть у него один не то мужик, не то матрос, так тот самый рубит, да еще выхваляется». Могу, мол, человек развалить до пояса и гутарить своим. Чего ставите? Ну, цепок золотой, а Лишь еще чего исправы? Коль развалю, мое, мол, будет. А дальше уж зовет. Иди сюда, стань смирно. Ему показалось, что голову его, как полый чугун, погружают в глубокую воду, усильно, преодолевая встречное сопротивление, проталкивают вглубь, пока голова не наполнится и не пойдет на дно, как камень. А еще он почуял солено-железистый дух, как от моря. Соленая вода. Чем больше пьешь, тем больше хочется. Нет, от того ли твоя власть и часу в одном месте не живет?» Продолжала казачка с бесстрашным упорством. «За тобой по земле ровно хвост за собакой волочится, и только там и держится, где вы со стариками да бабами воюете, пока кормельцы наши не придут и не изгонят вас. И через что же замеряться с ними, думаешь? Через такое с нами обращение?» «И за раз стоят, рубаки-то эти, со своим комиссаром. И стоят, и, может быть, еще из кого-нибудь душу вынают. Ну что ж, поглядим. Он не поехал к балке, где, по словам этой Ксении, лежали и пухли убитые, поскольку ничего там не нашел бы из того, чего уже не видел и чего сам не делал. Со своими бойцами было даже и проще. Жалеть их никого было нельзя, как волку щадить свои ноги. Вот с казаками... Врагу не прикажешь, избавь, мол меня от гнусной работы, погибни в бою, не заставляй тебя казнить. Выступление гона в торжестве над бегущим легко зарубить. Шашка будто сама без твоей на то воли идет в беззащитную шею, а вот когда перед тобой верница из ватланных пленных, не дрожащих от страха, потому что разбиты усталостью. и глухая тоска в их глазах, уже почти бессмысленных от страшного надсада, или будто бы даже просящих поскорее избавить их от ожидания смерти, а то смотрящих на тебя с ребяческой мольбой и собачьей влюбленностью, когда иной кужонок по заячьи кричит «Не надо, дяденька!» Когда такие парни поутопленнически подаются, не в силах даже рук над головой поднять или... как будто бы еще надеясь, что в награду за покорность не зарубит их. Все равно, что здоровому изнасиловать дурочку. Он никого не истязал, но и никого не жалел, не подвешивал за ноги над разожженным костром, чтобы в черепе медленно закипали мозги, не срезал с людей заживо кожу и не выматывал из них кишки, перевитым клубком, как неизвестное живое существо — сползающие человеку на колени или на лицо, в зависимости от того, как мученика этого подвесят. Бойцы его не отрубали людям уши и носы, не вырезали языки и не выкалывали шашками глаза. Но в восемнадцатом году все взятые им пленные, как колосья в косилку, попадали в счет мести за Асю. Никогда не поганил обезоруженных свою шашку, брезговал. Но ведь приказывать другим — не значит не мараться самому. И мирных баб с детвой не трогал никогда, но в нем закостеняло холодное презрение к человеческой жизни, к черной несправедливости асиной смерти ничья другая не могла прибавить ничего, как к черному солнцу на черном же небе. Но все-таки на миг незримо краткий он слабо чувствовал в чужих умирающих людях, как будто не их, постороннюю, а сину боль. И тогда, забравшись в тачанку, он велел гнать на площадь. Под хуторской убогой церковкой Построили с полсотни стариков и шестнадцатилетних кужат. Шеренгой перед ними застыл красноармейский взвод. У церковной ограды на корточках и полу лежа непроницаемые щуплые китайцы Матросы в бушлатах и лентах крест-накрест, белявые, здоровые, в толстоподошвенных ботинках латыши. «Леона более не существует!» — надсаживая горло, резал длинновязый тощий человек в нескладно сидящей на нем черной кожанке и кожаных же авиаторских штанах. «И мы теперь скажем, казачество восстало против революции. Казачество более не существует!» Кроме красноармейцев, эту речь его слушали десятка-полтора немых от горя баб, да мальчата висели на старой раскидистой груши. Комиссар, оборвав свою речь, обернулся на топот. Шафраново-румяное, как в лихорадке, носатое и густобровое лицо изобразило раздражение и даже будто бы страдание. Совсем как у ребенка, который только что играл, воображая себя кем-то необыкновенным. И вдруг... Споткнувшись, грохнулся на скучную неприветливую землю. Роман сошел с брички и пошел на него. — А вы, товарищ, послушайте, вы же начдив Леденев? — спросил комиссар удивленно-почтительно и, приосаниваясь, долго посмотрел ему в глаза. Что-то клейкое, вязкое, неотстранимое было в этих блестящих и черных глазах, как будто приглашавших, причащавших Леденеву к тому... Что здесь вершилось к полезному, необходимому общему делу, и в то же время жадно торжествующее от детского чувства присвоения новой удивительной вещи? Мимо ехал, заслушался. Уж больно пышно говоришь ты, Орлик. Да, ваша правда. Надо покороче, еще больше румяния. Пробормотал комиссар. Не стоит метать жемчик перед свиньями. Отходную над каждой партией читать, так и времени никакого не хватит. Болтлив становлюсь виноват, да внешняя привычка все подробно объяснять. А кому объяснять-то? Себе? Да я и так все понимаю. Им? Они понимают один язык силы. А ты стало быть человек? спросил Леденев, почувствовав, как теме наливается свинцом и тошнота подкатывает к горлу. Людей-то режешь ради красного словца? Чем больше их порежешь, тем больше слов красивых скажешь, чем больше слов скажешь, тем больше побьешь. Глядишь, и мировую революцию так сделаешь. Да только кто же тебя слушать будет на пустой земле? — Не понимаю вас, товарищ Леденев, — задрожал Орлик голосом, теперь уже отталкивающий, глядя на него. — Вы, кажется, больны. Единственное извинение. А нет, с такими словами... Да, болен... Врач сказал, будто тиф у меня. Известная болезнь, людская. От вши спасения нету на войне. Вот чем ты, оратор, болен, науки верно, вовсе неизвестно. Народ вон, направешь, тебе достался темный. Иные грамоты не разумеют. Немые выходят, как звери. А ты над ними, что же, высший разум? Как бог их жизнями распоряжаешься. Так я тебя за раз на землю сажу. — Да ты! — взвизгнул, как паровоз комиссар. — Я полномочный представитель граждану юж фронта. Езжай, больной, лечись, иначе ответишь за все, как здоровый. — Я слыхал, у тебя тут рубака есть. Человека до пояса может расклинить, — продолжил Леденев, шагнув к катаре арестованных. — Где ты есть, знаменитый герой, покажись? С земли поднялся дюжий, толстошей и мужик в английском френче плотного сукна и алых гусарских чекчирах. Рукава были коротки, френч чуть не лопался на могучих плечах. Гадательно, не понимающий, смотря на Леденева выпуклыми, пустыми глазами, увалисто пошел к нему. В беспамятных этих глазах, если что-то и было сейчас, то ни страх, ни тревога, Одно любопытство, как будто такое же, с каким ребятишки на груши глядят на убийство людей. А как убивают? А много ли крови? Больше, чем из овцы или свиньи? Роман вдруг вспомнил, как мальчишка однажды изловил в степи у норки суслика, чуть придушил его и начал потрошить. Не для того, чтобы зажарить на костре и съесть. Нет, голод бы все объяснил. А будто только для того чтобы посмотреть, что у потешного зверька внутри, как в нем еще живом трепещет серчишка, как из него уходит жизнь. Ну, кадет, подвинься, толкнул Леденёв плечом старика, вставая меж межприговоренных. В глазах вот этого естества-испытательного палача он увидел своих мужиков. Фронтовики и возмужалые, понюхавшие пороху кужата вроде мишки-жигаленка, приканчивали пленных с бесчувствием привычки, а иные с охотой, вытягивая сладость власти из беспомощных людей, как медовую каплю из порожней корчашки. Откуда же это болезненное удовольствие? Откуда это гадостно проникновенное... Не боюсь, дорогой, ну чего-то как маленький, умирать-то когда-нибудь надо. Сымай, сымай, сапожки, и штанишки туда же, они уж тебе более ни к чему. О, да ты обморался. Ничего, брат, дорая, да и в мокрых подштаниках пустят. Давай, покажи себя. Да вы бы отошли, товарищ командир.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 наполнил их в склень и выплеснулся на лицо. «А ты думал как? Всю жизнь таких будешь рубить, какие ответить не могут? В природе так не бывает, в ней разные звери есть». «Да наш же вы, наш?» «Нет, брат, не ваш. Таких, как ты, я ровно волк собачью свору больше всех ненавижу. Руби, блядский сын, а то зоб с потрохами вырву». Рванул мужик шашку из ножен, шагнул ему навстречу и, не глядя, поймал Леденев в хрящеватое горло и тотчас же, следом запястье, с привычным движением вывернул обмякшую руку бойца, с капустным хрустом насадив придушенно хрипящего на острие и дал ему упасть вперед на силе порыва к земле. Стальное жало красным выбежало из спины в двух вершках от ремня, приподымаясь в такт дыханию, как жезл капельмейстера на военном параде. С раскромсанными внутренностями мужик был еще жив, царапал носками сапог непросохшую бархатистую землю, присмыкался, выматывая из себя шевелящиеся бугорчато раздутые кишки, распространяя тошный запах человеческого кала и непереваренной пищи. Все было сделано так быстро и легко, Таким неестественным был Леденевский приказ рубить его начдиво вместо арестованных, что ни один чужой красноармеец даже не шелохнулся. Один лишь Орлик судорожно лапал кобуру, крича «Не сметь! Ответишь слово комиссару!» Жигаленок, ощерившись, вытянул Орлика плетью. Конвойцы Леденева смахнули с плеч винтовки и, вскидывая на дыбы коней, закричали. «А ну, стоять! Кидай винты! Всех в черепки поколем за раз!» «Ответьте ж, Леденев!» — надсаживался Орлик, повалившись. «Судом трибунала!» Чужих красноармейцев, на прикидку, было более полсотни. Едва не втрое больше, чем его конвойцев. Но Леденев уже не думал ни о чем. Отряд ваш арестовываю, как врагов революции, за возмущение народа против Красной Армии. Мирошников. Здесь. Взять под конвой и гнать в Котельниково. Всех казаков по хутору о том оповестить. Пусть проводят как следует. Роман Семенович Любушка. Так не уйдут и дальше этого кургана. Всех насмерть побьют. Какая в них лютость-то зараз горит в хуторных? Кто дойдет его счастье? А комиссар-то куда? «Со всеми, сквозь строй, не все ему в жертву людей приносить, пускай себя принесет». «Я ведь молчать не буду, слышишь ты, уж лучше здесь меня кончай, чтобы не вышло из глуши!» Толкаемый конями выкрикивал Орлик, усиливаясь взглядом сковырнуть леденево земли. «Да вышло уже! Далеко тебе, Орлик, славы идет, как ты народ к социализму прививаешь!» а через тебя я обо мне пошла такая же. Леденев ослабел. Ему казалось, что из глаз его сочится кровь, выкрашивая небо в глухой непроницаемый багрянец, что кровь, как вешняя вода, бежит под ним, ненасытно облизывая сапоги и вымывая из-под ног расплавленную землю, что весь мир, превращаясь в безбрежную красную реку, утекает куда-то, и что он сам, Роман, течет в нем и не чувствует жара.